Прошло несколько дней, мы явились на бридж к Симмингтонам, и миссис Симмингтон надоела мне до крайности постоянными упоминаниями про Меган. Бедная деточка, так неуклюже. Она в таком возрасте, когда уже заканчивают школу, но еще продолжают расти. Джанна заметила сладко. — Но ведь Меган уже двадцать, не так ли? — О, да, да. Но она, конечно, выглядит младше своих лет, совсем еще как ребенок. — А неплохо было бы, я думаю, если бы девочки не росли так быстро. Она засмеялась. — Я уверена, любая мать хотела бы, чтобы ее ребенок оставался вечным младенцем. — С чего бы им этого хотеть? — сказала Джоанна. — К тому же, должно быть, это очень затруднительно иметь ребенка, который умственно остается шестилеткой, но физически уже взрослый. Миссис Симмингтон глянула с досадой и сказала, что мисс Бартон понимает все слишком буквально. — Я был доволен Джоанной, и мне пришло в голову, что я недооценил миссис Симингтон. в этой анемичной и миловидной женщине среднего возраста. Скрыто, — подумал я, — эгоистичная, хваткая натура. Джоанна коварно спросила, не намерена ли миссис Симмингтон учить Меган танцам. — Танцы? Миссис Симингтон, казалось, удивилась и позабавилась. — О, нет, здесь такое не принято. — Вижу. А заодно и теннис, и все такое. Наш теннисный корт годами пустует, ни Ричард, ни я не играем. Я полагаю, позже, когда мальчики подрастут. — О, Меган найдет массу занятий. Она, знаете ли, вполне счастлива впустую, проводя время. Позвольте взглянуть, я сдаю. Когда мы поехали домой, Джоанна, со злостью нажав на акселератор, так что машина прыгнула вперед, сказала, «Мне ужасно жаль эту девочку». «Меган?» «Да, мать ее не любит». «Ну, Джоанна, бывают вещи и похуже». «Да, конечно. Множество мамаш не любят собственных детей. А Меган, это так понятно». Держать дома такое существо весьма неудобно. Она вносит разлад в их образ жизни, образ жизни симмингтонов. Без нее они завершенное семейство, и они должны чувствовать себя крайне несчастными из-за того, что среди них такое чувствительное создание. А она действительно чувствительна. Да, согласился я. Думаю, она такая. Джанна внезапно весело рассмеялась. — Не повезло тебе с этой гувернанткой. — Не понимаю, что ты имеешь в виду, — сказал я с достоинством. — Ерунда. Каждый раз, когда ты смотрел на нее, на твоем лице обозначалось истинно мужское разочарование. — Согласно, это бесполезная трата времени. Кроме того, не вижу, кто еще здесь мог бы тебе подойти. Но ты произвел огромное впечатление на Айми Гриффитс. «Избави, Бог!» — сказал я с содроганием. «Но, кстати», — добавил я, — «почему так много интереса к моим чувствам?» «А как насчет тебя, детка?» «Ты нуждаешься в небольшом развлечении, насколько я тебя знаю». «Но здесь нет непризнанных гениев, болтающихся вокруг. Тебе придется заняться Оуэном Гриффитсом. Он единственный неженатый мужчина в местечке». Джоанна вскинула голову. — Доктору Гриффитсу я не нравлюсь. — Он мало тебя видел. — Он видел достаточно для того, чтобы переходить на другую сторону, встречая меня на верхней улице. — Хм, весьма необычная реакция, — сказал я с сочувствием. — Ты к такому не привыкла. Джоанна в молчании проехала в ворота Литл Фюрц и к гаражу, потом сказала. Возможно, в этом что-то есть, не понимая, с чего бы кому-то переходить на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи со мной.